Тихий шум. Когда в приморском городке, Средь ночи пасмурной, со скуки окно откроешь, Вдалеке прольются шепчущие звуки. Прислушайся и различи шум моря, дышащий на сушу, Оберегающий в ночи Ему внимающую душу. Весь день невнятен шум морской. Но вот проходит день незваный, Позванивая, как пустой, Стакан на полочке стеклянной, И вновь в бессонной тишине Открой окно свое пошире, И с морем ты наедине В огромном и спокойном мире. Не море шум, В тиши ночной иное слышно мне гудение Шум тихий родины моей. Ее дыхание и биение. В нем все оттенки голосов, Мне милых, прерванных так скоро, И пение пушкинских стихов, И ропот памятного бора. Отдохновение, счастье в нем, Благословение над изгнанием. Но тихий шум не слышен днем За суетой и дребезжанием. Зато в полночной тишине Внимает долго слух не спящий, Стране родной, ее шумящей, Ее бессмертной глубине. 7 июня тысяча девятьсот двадцать шестого года.